Минуло всего лишь две недели, а туристический комплекс на Варкале совершенно преобразился. Новый заезд гостей на Варкал оказался куда удачливее предыдущего. На этот раз люди и представители иных рас точно знали, зачем они сюда прилетели, и действительность в полной мере оправдала их ожидания. Среди вновь прибывших было пятеро политиков, имена которых редко не упоминались в выпусках галактических новостей, семь известных спортсменов. Шесть популярных актеров, четверо музыкантов, еще четверо прозаиков и даже один поэт. Остальные предпочитали сохранить инкогнито, воспользовавшись при заказе мест псевдонимами, но одно только это свидетельствовало о том, что все они были людьми известными, влиятельными и, что самое главное для чей-то с компаньонами, весьма состоятельными. И все они прилетели на Варкал не ради развлечений, а в поисках отдохновения. У каждого из них были свои проблемы. Одни хотели на время скрыться от поклонников, забыть о своей популярности и славе, другие искали выход из творческого кризиса. Третьим нужно было побыть наедине с самим собой, чтобы понять собственную душу или попытаться разобраться с проблемами в семье. Каждому человеку, как бы богат, знаменит и влиятелен он ни был, временами необходимо снять маску профессии, которую он вынужден постоянно носить, и хотя бы недолгое время побыть самим собой. И всем нам бывает нужен кто-то, кто просто готов выслушать нас и дать бескорыстный совет. Варкал предлагал гостям все эти услуги. Новых гостей нисколько не беспокоило то, что вода в море холодна настолько, что, несмотря на теплое ласковое солнце, в нее невозможно войти. Их интересовал вовсе не серфинг и не подводная охота, Каждый из них мог часами бродить в одиночестве по берегу, наслаждаясь красотой окружающей природы. Никто не требовал установки телемониторов в домах. По просьбам гостей пришлось убрать даже тот, что стоял в баре. Танцевальная веранда превратилась в площадку для коллективных медитаций, идею которых быстро подхватили у одного из заезжих буддистов и творчески развили варкалы. Теперь все подобные мероприятия происходили под их контролем. Естественно, не были забыты и просто беседы под семейными деревьями, когда шесть 7 фаркалов одновременно задавали человеку свои вопросы. Подобные сеансы оказывали особенно благотворное воздействие на тех, кто, запутавшись в собственных проблемах, уже не верил в то, что душа его когда-нибудь снова обретет покой. Вечерами, когда предзакатное солнце окрашивало воды бухты в красноватые цвета, Гости комплекса собирались, чтобы послушать выступления варкалов. Расположившись на берегу, у самой кромки воды 10-12 варкалов разом вскидывали головы к небу и начинали пощелкивать челюстями, выводя длинные, завораживающие странные мелодии. Чарующие звуки, казалось, поднимались к небу, унося с собой ту пустоту, что прежде наполняло души тех, кто находился рядом. Кое-кто из людей даже освоил совершенно непонятную игру варкалов, именуемую ВОУ. Теперь довольно-таки часто можно было увидеть на пляже группу людей и варкалов, медленно передвигающихся с места на место и обменивающихся разноцветными камешками. Самым удивительным было то, что даже те, кто научился играть в ВОУ, не могли объяснить ее правила тем, кто ни разу не принимал в ней участие. Варкалы получали от всего этого удовольствия не меньше, чем гости комплекса. Кулинарные проблемы также не волновали гостей комплекса. Они предпочитали простую и здоровую пищу, которую по большей части сами же и готовили. Универкух оказался отрешенным от должности. Даже жена Архенбаха, прибывшая недавно на Варкал в сопровождении 12 своих детей, называла его стрепню «дилетантской». Теперь универкух обслуживал только двух клиентов – чей-то, до временами Архенбаха, когда тому удавалось ускользнуть из дома перед обедом. А что же сам чейт то чей лежал в гамаке, подвешенном в теньке между двумя деревьями. Глаза его были полуприкрыты. В одной руке он держал стакан с ледяным чаем, в другой – раскрытый китайский веер. Левая нога его свешивалась через край гамака и время от времени отталкивалась каблуком от земли. Он ждал, пожалуй ли сегодня к нему на обед Архенбах или Гарл. Архенбах появился незадолго перед полуднем. «Эй, как дела, Сиборит?» – окликнул он лениво млеющего в гамаке приятеля. «Великолепно!» – не открывая глаз, вдохновенно произнес Чейт. «Лучше просто не бывает!» Я все еще не могу поверить, что сбылась мечта всей моей жизни. Завести собственное дело? Предположил Архенбах. Нет, помахал сложным вером Чейд. Лежать целый день в гамаке и ничего не делать. Боюсь, что надолго тебе этого не хватит. Насмешливо щелкнул зубами Архенбах. Пока я всем доволен, ответил чит Мне нравится лежать, слегка покачиваясь и размышлять. О чем же ты размышляешь? Она с тобой друг мой И о деле, которые мы организовали и которая, как я теперь уже не сомневаюсь, принесет нам немалые доходы. И каким же выводом ты пришел в результате своих размышлений? Чей открыл глаза и, ухватившись за края гамака приподнялся, чтобы заглянуть Ахенбаху в глаза. Я открою тебе истину, которую недавно постиг произнес он таинственным полушепотом. «Но прошу тебя, друг мой, храни ее в глубочайшей тайне, ибо в результате долгих размышлений я открыл непреложную формулу успеха любого предприятия. Видишь ли, друг мой, Архенбах, оказывается, что для того, чтобы добиться успеха, достаточно просто пустить все дела на самотек».